Глава 17. Поиски. Разыскивая следы Сергея, Олег вел вездеход по спирали, так что он описывал около Сириуса постепенно расширяющиеся витки. По мере удаления к северу характер местности становился все более вулканическим. Растительность поредела. Пышные ветвистые деревья с розовыми и оранжевыми кронами сменились бурыми засухоустойчивыми породами. Среди каменных глыб росли какие-то странные колючие кустарники с приплюснутыми мясистыми стеблями. Короткие растопыренные ветки их напоминали клешни крабов. хи и карликовые папоротники окрашивали темной бронзой и светлой киноварью края расщелины. «Здесь искать нет смысла», — сказал Олег, обведя взглядом унылую каменистую равнину. «Это преддверие дантового ада. Я поворачиваю». «А по-моему...» А смотреть вон тот кряж не мешает, возразил Борис Федорович. Среди скал могут быть пещеры, соединяющиеся с тем подземным лабиринтом, из которого мы едва выбрались? спросил Олег. А почему бы им и не соединяться? Я убежден, что на поверхность из лабиринта ведет несколько выходов. Мы этоскали один, а дичавшие венеряне пользуются другими. Вы убеждены, что Сергей похищен теми же, кто напал на нас? Возможно. Если бы на Сергея напали ящеры, мы бы, несомненно, наткнулись на следы крови. Целиком его проглотить они не могли. Может быть, он стал добычей летающего ящера, какого-нибудь тутушнего керодонта. Терозавр с размахом крыльев 7-8 метров легко может поднять человека. В ответ на это предположение Олега Борис Федорович только плечами пожал. Оно показалось ему маловероятным. Кряж со строконечным зубчатым гребнем, к которому Олег направил вездеход, постепенно приближался. На фоне облачного неба отчетливо вырисовывались угрюмые черные скалы. «Ну, что я вам говорил? Что?» – воскликнул вдруг Борис Федорович. «Смотрите!» В одном месте из-за кряжа высоко в небо поднималась струйка голубоватого дыма. Озеров и Олег напряженно всматривались в горловины ущелья. надеясь увидеть поблизости какое-нибудь двуногое существо». О возможности скорой встречи с венерянами свидетельствовали не только клубы дыма. Среди круглых каменных вздутий, напоминавших огромные волдыри, начали попадаться обтесанные каменные глыбы и витые покосшие столбы из какого-то темно-зеленого стекловидного вещества. Все это напоминало руины древнего циклопического сооружения. Некоторые глыбы были схожи с гигантскими амфорами, другие подобны каменным изваяниям с плоскими уродливыми лицами и вздутыми животами. Статуи потрескались, выветрились, обросли лишайниками. «Опять идолы! Всюду идолы!» – прошептал Борис Федорович с брезгливой гримасой, косясь на четырехпалые руки и длинные вогнутые носы каменных уродов. Неужели все венеряне до того одичали, что в пале выдало поклонство? «Я начинаю склоняться к тому, что причиной гибели цивилизации на Венере, – сказал Олег, – Явилось разрушительное землетрясение, подобное тому, которое некогда уничтожило древнее государство Атлантов. Огромный участок суши навсегда скрылся в морской пучине. Все, что мы с вами видим – остатки былого великолепия, жалкие островки, чудом уцелевшие от гибели. Лавируя среди разваленных, вздыбленных пластов горных пород, рассеченных трещинами на чудовищные глыбы, Олег подвел вездеход к подошве кряжа. По корытообразной впадине астронавтам удалось добраться до середины склона. Тут путь к гребню переградили утесы. Пришлось выйти из машины. Помогая друг другу, астронавты стали карабкаться на гору. Прошло полчаса, прежде чем они достигли гребня. То, что они приняли издали из-за обыкновенный кряж, оказалось частью кольцевого вала огромного цирка. Внутренние скаты его были круче внешних и на значительном протяжении имели форму отвесной стены. Узкие каменные карнизы с многочисленными выщербинами опоясывали его словно витки спирали, но цирка имела в поперечнике не менее 10-12 километров. Центральную часть занимало овальное озеро с камышовыми берегами. Из него вытекала река, исчезающая из вида у подошвы кольцевого вала. Очевидно, озеро являлось истоком той подземной реки, на которую астронавты наткнулись накануне. Против озера в каменной стене зияли черные отверстия, похожие на гнезда. Чуть пониже отверстий на продолговатой террасе горели костры. Часть дна цирка между озером и основанием кольцевого вала занимали насаждения. Низкие темно-бурые и светло-коричневые растения образовали длинные почти параллельные ряды. «Обитель пещерных людей», — сказал Борис Федорович, опуская бинокль. Они деградировали, одичали, но обрабатывать почву не разучились и умеют возделывать злаки. Грунт тут плодородный, необходимости в тщательном уходе за растениями нет. Дожди перепадают часто, тепла много. А орудий труда нигде не видно, заметил Олег. Ни мотыг, ни плугов, ни рабочего скота нет. А откуда он здесь возьмется? Озеро пожал плечами. Четвероногих, пригодных для упряжки мы с вами пока не встречали, а ящера не запряжешь. Они без плугов обходятся, ковыряют почву заостренной палкой и бросают в ямки зерно. А это что такое? Из пещеры, расположенной левее террасы, выскочили десятка-полтора рыжеволосых, темно-коричневых двуногих существ, вооруженных копьями и дубинками. Жестикулируя что-то, крича, они бежали к озеру. Заросли втягивали их одного за другим, вскоре все венеряне исчезли в кустах. «Они за кем-то охотятся», – задумчиво проговорил Олег. «Зря бегать они бы не стали». «Сейчас все узнаем», – сказал Борис Федорович. «Берег озера, как на ладони». Астронавты еще ближе подошли к краю обрыва и расположились за каменными глыбами так, чтобы не бросаться в глаза венерянам. «А вот и преследуемый», – воскликнул озеров. «Видите? На берегу появился венерянин, державший в руках что-то похожее на ружье с коротким дулом». Делая большие скачки, он бежал по песку серой лентой, окомляющей озеро, и вдруг остановился. Из кустов навстречу ему выбежала группа венерян с копьями, в то время как остальные преследователи, достигнув берега озера на другом месте, отрезали беглецу путь к отступлению. С минуту венерянин с ружьем нерешительности топтался на месте, посматривая то влево, то вправо на приближающихся к нему врагов. Потом он приставил ружье к груди, прицелился, сделал несколько выстрелов. Венеряне с копьями отступили. Казалось, ему удастся прорваться сквозь кольцо, но из кустов выскочила новая группа преследователей. В беглеца полетели камни, копья. Один дротик выбил из его рук ружье, другой вонзился в спину. Венерянин упал, но тотчас же поднялся и пополз к озеру. Мгновение спустя он уже плыл, высоко вскидывая руки. Вслед ему летели копья, камни. Венерянин нырнул, он плыл под водой минуты две. Астронавты решили, что беглец потонул, когда его голова снова показалась на поверхности. Теперь от берега венерянина отделяло не более 30-40 метров. И хотя дротики и камни продолжали падать в озеро, ему удалось добраться до камышей. Оглянувшись на преследователей, с угрожающим видом размахивавших пальцами, он скрылся в зарослях. Спустя некоторое время над кустами появилась огромная кремовая бабочка и, мерно взмахивая крыльями, полетела к кольцевому валу. Астронавты с изумлением смотрели ей след. Они не решались высказать вслух то, что думали. «Неужели...» – начал Борис Федорович и осекся. «Все может быть все», – проговорил Олег По выражению лица задаченного геолога, поняв, что он имел в виду, я лично пока воздерживаюсь от окончательных выводов. Будем надеяться, что в ближайшее время в наших руках окажется ключ от многих загадок Венеры. Кремовая бабочка поднималась все выше, перелетев через гребень возвышенности, превратилась в точку и исчезла из виду. Астронавты, продолжая маскироваться за скалами, прошлись полкилометра по гребню и, убедившись в невозможности спуститься на дно цирка, вернулись к вездеходу. Минуту спустя машина, скрежеща гусеницами и расшвыривая мелкие камни, двинулась вниз по склону.